Глава двадцать четвертая. Энж. Выходя, Энж громко хлопнула дверью. Быть сердитой оказалось удивительно хорошо. Большую часть жизни она контролировала свой гнев, когда разговаривала с клиентами, которые все испортили, со своими детьми, чья цель была испытывать ее терпение, и даже со своими родителями. В какой-то момент, очевидно, она окончательно убедилась в том, что гнев надо обустывать. Какая нелепая идея. Чуствовать себя злой, как оказалось, было просто фантастически. Она помчалась по тропинке, но ей некуда было идти. Был воскресный полдень. Лукас поехал в супермаркет, а потом должен был ехать в спортзал, а мальчики были с друзьями. Эндж задумалась, стоит ли ей самой заняться кикбоксингом или бегом, чем-то таким, куда можно было бы выплеснуть адреналин. Внезапно она заметила Изабель, выходящую из дома. "Изабель", позвала она. "Привет, Энж. Я как раз собиралась к тебе зайти". К её досаде, она уже почувствовала, что опять сдерживает свою злость. Её вежливый голос прозвучал, как прежде. Эйфория исчезла, словно её и не было. "Мне звонила моя помощница по поводу проверки твоего места работы. Она связалась с офисом Но там не смогли подтвердить, что ты у них работаешь. О, Изабель казалось покраснела. Они не подтвердят. На самом деле, я там больше не работаю. Это была моя работа в Сиднее, но теперь я здесь, и я ищу другую работу. Так ты безработная? В данный момент да, но у меня достаточно денег, чтобы оплатить аренду, не волнуйся. Изабель улыбнулась. Она ж была в рассеянности. Разве она не сказала, что переезжает в Мельбурн по работе? Энш была уверена, что это так. Но мы требуем, чтобы арендаторы имели официальную работу. Если бы я знала, это Лукас? спросила Изабель, указывая через плечо Энш. Энш обернулась. Машина Лукаса вырыливала из тупика. Да, думаю, это он. Наверное, забросил продукты и теперь направляется в спортзал. Но когда она смотрела, как он сворачивает с улицы, её хватило странное чувство. Она снова повернулась к Изабель. Ей потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, о чём они говорили. "Что ж, ты представишь мне данные нового работодателя, как только найдёшь работу?" Изабель снова улыбнулась. Её улыбка заметила Энш, была не совсем тёплой. "Конечно, ты узнаешь об этом первой." Ну, хорошо. Спасибо. Эндж повернулась и поспешила вниз по тропинке. Дойдя до конца, она резко остановилась, поняв, что вызвало у неё то странное чувство. Лукас повернул направо. Спортзал был налево.